Алло, одиннадцать. «Ты из братства?» Вопрос задан в лоб, без каких-то подводок. Разговор, для которого меня отозвал Дригар Пул, совершенно ничем не примечательный бездарь из трактирной компашки, сразу же приобрел новую степень важности. «Нет. С чего ты взял?» «Про этого неинтересного мне человека я мало что знаю». Торговец с какого-то полиса, слабый боец, на тренировочном поле чудес не показывал, благополучно пропустил выпавшую ему бурую нору, прежде тесно мы никогда не общались. «Тринадцатое место в отряде», — прищурился Сидригар. Ну ладно, можешь не признаваться, все равно не проверить. Если и правда на храм не работаешь, я вдвойне здесь не зря». «Про тайную службу порога. Слыхал?» «Нет», — соврал я. «Так вот она что. Передо мною порожник, агент». Шутки кончились. Одна из могущественнейших структур, что Земли, что предземья, решила вмешаться. Пусть решение это сейчас принято всего лишь на уровне рядового сотрудника, но прямой контакт даже с низшим звеном такой мощной организации мне полезен. Информация про Гахаров попадет куда следует, самым коротким маршрутом. Но зачем он раскрылся? Мог и так передать все начальству. «Прец!» — вздохнул Дригар. «Неважно. Есть такая. Присматриваем за всем, и не только присматриваем. Предупреждать, что наш разговор не для передачи, нет смысла. Ты мужик умный, сам все понимаешь». Я сделам к тебе. Попытаюсь помочь. Слушаю. серьезно кивнул я. Это история с демонами, скривился Дригар. Все слишком серьезно. Меня могут наказать, но на свой страх и риск я принял решение. Вдруг со мной что случится? Откладывать смысла нет. Полез он в карман. «Братство с нами в близких... Э, деловых отношениях. Их поддержка тебе лишней не будет. Покажешь им на выходе это». В ладони порожника блеснул черными точками, выгравированными на гладкой зеленой поверхности, маленький, прекрасно знакомый мне кубик. «Скажешь тайны и в курсе. Тогда тебе поверят про демонов и про все остальное. Серым нужно знать правду». Про свойства артефакта, позволяющие скрывать свой тройрост, не рассказывает. Сейчас кубик мне передается как пропуск. Он послужит подтверждением моей сопричастности. Знак того, что тайная служба порога все знает и доверяет мне. «Вы же сразу же дальше уйдете», — вложил в мою ладонь кубик-порожник. «Да. Часть демонов из первой волны уже, скорее всего, миновали барьер. «Мы обязаны обогнать их». «Вот и я так подумал», — кивнул порожник. «А серым эту нечисть встречать? Они должны быть готовы, как и проводники. Этих тоже предупреди обязательно, если я сам не смогу. Для их командиров кубик тоже аргументом послужит». В этот момент в лагере, от которого мы отошли на полсотни шагов, кто-то громко захохотал. Дригар вздрогнул и обернулся на звук. «Совсем расслабились», — осуждающе прокомментировал он услышанное. «Это мы в лесу себя можем худо-бедно спокойно чувствовать, а закинет на следующем скачке в степь, где нам у всякого зверя перед глазами торчать. И привет! Там уже или без конца от звериных атак отбиваться, или живчика бобами кормить, а у того до края от меры рукой подать». Я ведь оттого этот разговор сейчас и затеял, что, в отличие от некоторых дураков, понимаю, что нелегкая прогулка нас ждет. Не разделяю его пессимизма, но переубеждать трепещущего перед дикой землей порожника мне невыгодно. Пусть и дальше считает, что у таких слабаков, как он, мало шансов пережить эти скачкообразные странствия. Теперь мне понятна причина его откровений. Если к порогу нас принесет раньше, чем к выходу, «И я до того счастливого дня доживу», — продолжал Дригар. «Мы с тобой сразу же к моему начальству рванем. Отряд ты хороший собрал, но демонов на дверь не пускать другим людям придется. У нас есть такие. Объясним нашим набольшим все, те подкинут серьезных ребят серым в помощь. Вместе дальше на мертвом лоскуте и поедете. Так до выхода добраться быстрее получится, чем пересев на другой». «Эх!» Дригар грустно вздохнул. «Жаль, нет времени к встрече демонов нормально подготовиться. Уж мы бы им путь на твердь перекрыли. К сожалению, у нас на земле все не быстро делается. Пока новость дойдет, пока меры примут, пока там эх! Но ковчегу теперь точно крышка!» Продолжил он зло. «Долго мы их с храмом терпели» блюстители истинной веры ту йоговы слуги незверженного. докатились демоном внемлют!» поди вычисти теперь этот рассадник но у нас хватит сил без торговли любой лоскут быстро загнется оборот другой третий и на коленях начнут умолять простить их а нет так огнем и мечом образумим без здоров с нами им не тягаться «На ковчег мне плевать. Надолго гахары там не задержатся, по крайней мере, в основной своей массе. А идти за помощью на порог, как бы это заманчиво ни звучало, нельзя. Одаренный, умеющий отличать правду от лжи, мигом выведет меня на чистую воду, и вместо поддержки я получу очень серьезные неприятности. Нет, риск не стоит того. Скачем к выходу. На порог ни ногой». «Не знаю, что у вас там за служба такая», — спрятал я в карман артефакт. «Но твои слова меня радуют. Чем быстрее Земля узнает про демонов, тем скорее мы с ними расправимся. На порог хорошо бы, конечно, попасть, но если нас раньше принесет все же к выходу, я только порадуюсь. Нам нужно обогнать демонов». «Это да», — согласился порожник. «Понимаю, почему ты именно эту сторону лоскута выбрал». Будем надеяться, что единый поможет, и нам долго скакать не придется. Надолго нас может и не хватить. Агент тайной службы переживал зря. Два следующих скачка переносили нас из одного леса в другой. Пока звезды с нами. Ни хищные птицы, ни наземные звери не тревожат нас третью неделю кряду Охотимся только по необходимости, пропитания ради. Семян всем хватило с запасом, как и денег, на то, чтобы расплатиться за них с теми, кто не пожелал свои отдать так. Занимаемся в основном только поиском нор и оттачиванием приемов рукопашного боя, чередуя тренировки в последнем с фехтованием на выструганных из палок деревянных мечах. Время — слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его на безделье. Пока едем к выходу, стараюсь извлечь максимальную пользу из нашего положения скучающих в дороге пассажиров. Каждый день Кейлор стерикусом отправляются в облет окрестностей. Я уже убедился, что мох прекрасно справляется с охраной лагеря, так что не боюсь отпускать живчиков в светлое время суток. В буферной зоне мы прекрасно обходимся и без его чутья с пугачом. Кстати, лечилки, что доказал проведенный мной эксперимент, не в состоянии вывести из организма яд. Не будь с нами одаренного лекаря, поездка на мертвом лоскуте не была бы для нас столь простым предприятием. Лес пустеет после скачка лишь в пределах распространения летящих от лоскута спор. За границами он их жизнь бьет ключом. Несидимы в отравленной зоне пришлось бы каждый раз строить настоящие крепости или жечь бобами остаток долей одаренного живчика. Радар Терикуса, твой дел фиксирует приближение к краю зараженной спорами области крупных стай хищников, и по-настоящему старых опасных зверей. Пока поиск Нор не дает результатов, в отличие от Ковчега, где летуны уносили живчика за пределы Лоскута в каждой из четырех направлений, здесь нам приходится довольствоваться прочесыванием округи лишь с одной стороны. Даже на двушке запас хода у Кейлора имеет ограничения. С таким грузом король Эмрихта в сутки способен пролететь не больше 20 километров. Одну желтую и две белых норы, которые удалось отыскать в предыдущих локациях, я оставил нетронутыми. Последние закрывать смысла нет никакого. В первой тоже нет шансов получить ценный дар. Кто заказывал степь? Убегаем от стен, той, под которыми мы только что прыгнули вместе с лоскутом в новое место по высокой траве. Рядом скачут напуганные то ли нами, то ли запахом мха, длиннороги и антилопы. Хищный кот с желтой шерстью, на свою беду оказавшийся у меня на пути, умирает с разможженным полоксом черепом. Здесь придется сложнее. Торчим и у хищников на виду. Спором мха не удастся держать зверей на расстоянии от близкой добычи. Но я уже придумал решение этой проблемы. Копать мы умеем. Подземное укрытие — это сложно и долго, зато отрыть яму небольшой глубины — Отсыпав с нужной стороны полукругом вал из извлеченного грунта, можно за часы. Пока живчик держит округу под воздействием пугача, работаем в ускоренном темпе. К полудню скрывающее нас от нежелательных взглядов укрытие готово к использованию. Теперь, смотря на лоскут, кочующие за пределами буферной зоны животные видит лишь поднимающийся над травой земляной холмик в 10 метров шириной. Некомфортно и тесно, зато теперь для нас представляют угрозы лишь хищные птицы, расправляться с которыми мы давно наловчились. За остаток дня, отданный Террикусу, которому у нас стеречь ночью на сон, три попытки нападения местных орлов без проблем пресечены Кейлором, к своевременно включавшим сияние. И не зря мы коптили мясо в прок и собирали лесные ягоды. Добыча в относительной близости валом, но охотиться на нее, выходя из укрытия, лишний риск. А приготовить дичь на огне все равно нет возможности. Полеты с целью поиска нор отменяются тоже. Оставаться без Кейла разживчиком слишком опасно. Это неделя из сложных. Нам остается лишь терпеливо сидеть в своей яме, дожидаясь очередного скачка. Как же все-таки хорошо, что большую часть земли покрывают леса. Этот хвойный, предгорный. Пологие, поросшие соснами холмы убегают от лоскута во все стороны. Здесь вздохнули свободно. Кустарник-подлеска в округе довольно густой. Видимость не столь велика, чтобы звери могли нас заметить из-за края буферной зоны. Занимаемся заготовкой продуктов, тренировками и возобновленным в условиях леса поиском нор. И третьим днем, наконец-то, удача. Свет найденный норы самый лучший. Эту точно необходимо закрыть. Вопрос лишь, кому это важное, но при этом довольно опасное дело доверить. В отряде, одаренные все на нескольких кандидатов сразу вычеркиваем. Я не уверен, что закрытые лично мной норы дают Хо наградой очередную способность. Китар слишком ценен, чтобы им рисковать. Вольдемар свою двушку уже не поднимет, как и Сепан с клещом слишком слаб психикой и опять-таки ценен и так у Кейлора много мало полезных даров, и шанс улучшения именно нужного мал. С Рэмом та же история: Остаются Дармиан, бочка, чопор и вепрь. У двоих последних по одному очень полезному удару и по одному куда менее ценному. Посмотреть, что даст мунцам на двушке, что ярость, что молнии очень заманчиво. Но тут шансы 50 на 50. У оставшихся кандидатов такой проблемы нет. Выбор точно между Дармианом и Андером. Оба ценные члены отряда, но незаменимыми их не назвать. Летун с двушкой полезен, особенно в свете предстоящего. За барьером, с учетом задуманного, мощностей Кейлора нам будет мало. Но я верю, что на Тверде отряд прирастет еще одним продвинутым летуном, так что выбор Дармиана не очевиден. Как, к сожалению, не очевиден и оставшийся вариант. Улучшить защитный дар бочки — без сомнений полезное дело, но слишком рискованное. Андер — сильный боец, но ему не хватает ума. Говорят, испытания в красной норе точно легче, чем в черной. Рискнуть или нет? А решилось все просто. Дармиан отказался. Второй раз он готов лезть в бездну только с боевым даром. Бочка же с благословения других мунцев согласен. Ради такого дела мы впервые выходим из буферной зоны все вместе. Террикус не способен обнаружить чутьем человека, которого выбросит в радиусе двух километров от закрытой норы. Получить дары и погибнуть в зубах зверя обидно, потому на земле и не ходит в одиночку к порталам. Разделились на несколько групп, чтобы встретить с победой. «Закрыл!» «Плотнее, плотнее!» — командует взявший на себя роль дирижера Флам. Сипан, ты торчишь. Ты да куда уже тут? Втиснись между дерханом и вепрем. Вот сюда. Да прижмись ты сильнее. Ноги будут торчать. Откинь голову. Так пойдет. Андер, пробуй. Дар задействован. Контролеры бросаются ощупывать незримые стенки защитного поля. Мы сгрудились внутри, максимально прижавшись друг к другу. Клещ с китаром вовсе сидят на плечах у меня и у бочки. Андер в центре живого клубка. Построение уже названо «в домике». Придумка мальчишки. По мне так все это больше похоже на допотопную консервную банку, набитую мелкой рыбешкой. «Я застрял», — помогает обнаружить проблемный участок Хайтавр. «Я тоже», — сообщает не вместившийся в сферу Рэм. Ощутить, что часть тела осталась снаружи, несложно. Ты и правда как будто бы застреваешь в чем-то невидимом. Болевых ощущений нет, но и вырваться из ловушки без шансов, как и сдвинуть ее. В отличие от своей прошлой версии, возникающая вокруг бочки защитное поле стационарно. В этом шарике уже не полетаешь, пинаемый каким-нибудь чудищем. И дело здесь не в захваченной сферой земли приличный объем который у нас под ногами тоже заключен в силовое поле. Не ее масса мешает двигаться сфере. Мы уже проверяли. Спрыгнувший в порядке эксперимента с высокой ветки бочка, включив дар, благополучно завис в воздухе. Передвигаться даже внутри своей сферы, создавшей ее, не может, застывая на всю доступную минуту внутри живой статуей. Не говорить, не дышать. Хорошо хоть что слышит и видит. А вот гостям домика можно все. Метровый радиус сферы позволяет тому же гитару запертому внутри, и ходить вокруг статуи бочки, и рубить растущие за пределами силового поля кусты своими клинками. Те, в отличие от рук мечей Кэллора, спокойно проходят сквозь незримые стены. Чутье и пугать живчика тоже прекрасно работают из-под купола. У нас много свободного времени. Мы проверили все, что можно проверить. Неплохой дар». «Вот только бесполезно», — констатирует Флам. «И я с ним согласен. Всем отрядом под сферу не влезть. По крайней мере, достаточно быстро. А ведь скорость как раз и важна, решимы все в срочном порядке укрыться под сферой, к примеру, от некого зверя. Очередной царь лесов не будет ждать, пока мы сгруппируемся в кучку правильной формы. И не важно, что поле при своем возникновении не разрезает очутившиеся у него на пути объекты. Все торчащие наружу конечности зверь спокойно откусит. Забываем про дюжину. Заканчиваем, сдаюсь я. Всем отрядом нам не спрятаться в домике. Дармиан, Кейлор, ваша защита, полет. Отходите, попробуем без вас. Звезды. Мы их обогнали. Перед нами знакомый мне лес, чья опушка пестрит привязанными к веткам деревьев разноцветными ленточками. Перед тем, как в привычном уже после скачковом рывке убежать от стен полиса в чащу, успеваю заметить левее нас, там, где зияет дыра давно сгнивших ворот, точно так же спешащих прочь от прилетевшего только что ядовитого лоскута людей. Ни гахара, ни живчики, проводники. Я узнал сразу нескольких. Тот отряд, что не вел нас с Ебором тогда, был нами встречен в середине пути. Среди них был тот суеверный дурак, которого я по ошибке прикончил. «Выход! Это же выход! Мы здесь! Получилось!» Узнавшие местность, земляне не могут скрыть радость. «Приехали. На этой остановке выходим». Пробежавшись по лесу, на тропе догоняем наемников. Удивление он их не передать. За все время их службы мы первые, кто прибыл сюда таким способом. Разговор всех со всеми. У людей нет терпения, когда все объяснит толком кто-то один. Шум стоит сумасшедший. Ковчег, одержимые, демоны, демоны, демоны. Порожник сориентировался быстрее меня в этом хаосе. Отыскав командира отряда, Дригар потащил того в сторону. Поймав призывающий присоединиться к ним взгляд агента тайной службы, устремляюсь за ними. Конспирация фальшивого купца летит псу под хвост, но, похоже, Дригар уже с этим смирился. Отойдя на несколько десятков шагов от продолжающей тарахтеть на сто голосов толпы, остаемся втроём. Вот теперь пообщаемся о серьёзном и важном. идем быстро. Беречь доли Террикуса пропал всякий смысл. Через три дня потолок троироста подскочит наверх у нас всех. Живчику больше не спать на земле. Ест, бобы что ночью, что днем постоянно отпугивает от нас все зверье, толкаемое к тропе диким гоном. В этот раз поход к выходу для меня превратился в простую прогулку. Дискомфорт, вызываемый защищающей нас магией, единственный минус, но люди настолько привыкли к воздействию этого дара, что даже не морщатся. Этим вечером уже выйдем на холм, где отряды наемников встречаются в середине пути. Идем только дюжины избранных. Проводники нам не требуются. Наемники из первого отряда остались ждать новый лоскут в компании наших недавних спутников. Беглецы из Ковчега помогут Дригару убедить власти полиса, который прилетит сюда на скачке, выделить силы для защиты пути горной расщелины от демонов. До организации, главенствующим на земле порогам системного подхода к обороне этого стратегически важного в сегодняшних реалиях участка пояса, защита выхода должна лечь на плечи жителей тех лоскутов, которые успеют попасть сюда до прилета Ковчега. Агент тайной службы сказал, что их представители имеются на каждом лоскуте, так что новости отправятся к порогу без его непосредственного участия, а сам Дригар, или как там его на самом деле зовут, останется у выхода вместе с наемниками и будет следить за процессом укрепления обороны. Теперь я за спину спокоен. Чем позже прилетит сюда ковчег, тем более серьезные силы здесь встретят Гахаров. За счет огромного преимущества в магии Едва ли мои враги успеют закрыть слишком уж много нор за имеющееся у них время. Земля не сумеют дать пришельцам отпор, так что тем хочешь не хочешь, придется отказаться от идеи прорыва на следующий пояс силы и встать на путь хитрости. Ну и здесь теперь у них будут проблемы. Да, найти одаренного с чутьем на двушке, не уверен, что этот дар до апгрейда позволяет обнаруживать Гахаров непросто, но порожники с этой задачей обязательно справятся. Плюс не факт, что нелюди-менталисты способны выработать иммунитет к Пугачу. С помощью этого дара тоже можно искать одержимых. С повсеместным распространением информации про наличие среди людей слуг неизверженного, у Гахаров пропадают последние шансы помешать мне убраться с этой проклятой планеты даже без вмешательства в ситуацию магов конклава. И вот к лагерному холму, куда мы, разумеется, успели добраться первыми, подходит отряд наемников. Настороженность командира последних понятна. На объяснение уходит немало времени, но в итоге нам верят, как обещал Дригар, показанный старшине проводников незаметно для остальных кубик, помог расположить того к себе. Сейчас все решится. Отвожу одаренного в сторону. Обладающий воздушным молотом ронд мне запомнился человеком, с которым можно договориться. «Все очень серьезно». Начинаю я подготовку к разговору на волнующую меня тему. «Мои люди не знают, но я веду их на твердь по воле порога. Ждать, когда наши пришлют специальный отряд, времени нет. Собрал лучших бойцов из тех, кто имелся в ковчеге. Попробуем догнать демонов, которые уже улизнули из пояса. Еще не было, чтобы Зингер чутьюм людей видел». «Знаешь моего нюхача?» — удивляется наемник. «На той и расчет». Собираюсь его сейчас удивить своей осведомленностью. Мне нужна информация, которая подтвердит мои мысли. Я уже все решил, но финальная проверка поможет убрать лишний риск. Лишиться такого отличного тела, не получив взамен могущественного соратника, я не хочу. Вдруг барьер убивает моего промежуточного носителя, если я перехожу в следующий полис раньше китара. Я многое знаю, Ронд. Называю я еще не звучавшее сегодня при мне имя командира наемников. Перед тобой непростой агент тайной службы. Даже мой младший коллега, оставшийся у Лоскута с беженцами из Ковчега, не ведает, кто я такой. И потому попрошу тебя не вспоминать про наш разговор при общении с ним. Вот только не нужно меня втягивать в ваши игры, морщица Ронд. Сначала какие-то демоны, бунт живчиков, теперь тайны, которые мне даром не сдались. «Мы просто проводники, мы не нанимались». «А чем я сейчас занимаюсь, по-твоему?» «Перебиваю я одаренного». «Вообще-то я как раз и нанимаю тебя. Твой отряд. Оба ваших отряда послужат земле и порогу. Поможете людям, которых мой коллега приведет с Лоскута, выбрать самое подходящее место на тропе для засады. До появления Ковчега нужно успеть подготовить тропу к обороне». «Без даров твои демоны огребут и без нас». — хмурится наемник. — Наше дело — водить к выходу встающих на путь. — 86 рубиновых марок. — Это все, что у нас осталось после скупки семян. Но все равно это огромная сумма. За барьером деньги нам уже не понадобятся. — Согласен! — едва не подпрыгивает от счастья наемник. — Я знал, что он клюнет. Вообще-то склонением Ронда к помощи общему делу должен был заняться дригард Но для меня достижение данных договоренностей — всего лишь подводка к вопросу, который собираюсь задать. «Не сомневался в твоей порядочности», — кривлю я душой. «Демоны — проблема не одного лишь порога. В опасности не только земля. Весь наш мир может пасть. Так что с Зингером? Чуть ее не шалило?» «Не жаловался», — мотает головой Ронд. «Так и знал». «В этот раз вполне искренне сокрушаюсь я». Значит, демонов можно почувствовать только на двушке. Зингер в красную нору не в жизни не полезет. Бурчит наемник, пересчитывая высыпанные из отданного мной ему кошелька марки. Уже и не надо. Часть демонов уже точно на тверди. Пора переходить к самому главному. Демоны очень хитры. Не так давно мы случайно узнали про них. Эти твари два оборота уже как явились в предземье. Вот теперь и земли пришла очередь. Грустный вздох. Боюсь, одного из тех первых с предземьем мы на твердь переправили сами. Да ладно. Насторожился. Сейчас организуем ему прозрение. Ебор вел немного? Не может быть. Округляются глаза Ронда. А я еще удивлялся, как он мрака... Немон тот демоном был. — Есть на то подозрение. — Верона убил, сучи выродок. Такой мутный весь. Как же так? — Тогда мы не знали. Ты с серыми видишься. Не было жалоб. — Да разве мне скажут, что... — Фырка и Тронт. — В наши с ними дела мы не лезем. Как брат Ольма его забирал у Ебора видел издали, но на этом и все. — Звезды. Я знал. Хо спасен. Упади, Сердар, замертво возле барьера, Ронд бы это заметил. Последнее уточнение я буду на сто процентов уверен. Серый просто увел его? Немой не сопротивлялся? Да нет, — выжимает плечами наемник. Он какой-то потерянный был. Башкой глупо вертела сопротивляться... С братьями не забалуешь особо, в душилках-то. Там у всех и дары, какие пойди получи. И доли под потолок тверди. Любого буйного скрутят в момент. Эх!» Всеми силами стараюсь я спрятать свою радость за напускной грустью. «Один, значит, точно прошел. Но тут уже назад не воротишь. Догоним». «Можно заканчивать. Я уже все выяснил. Звезды по-прежнему с нами». «Ладно, пойдем». Для всех размер платы за тайну, как и наш разговор. Сколько людям из денег отдать, сам решишь. Завтра выклос кутум их гаран. Постарайся сегодня побыстрее заснуть и своим накажи то же самое. Спящих пугач не тревожит, а вот бодрствующих... Тут привычка нужна. Все, кроме Терикуса и пара дежурных, храпят. Мне же спать еще рано. У меня в планах еще один разговор, самый важный. Незаметно спускаюсь с холма, отхожу чуть-чуть в сторону, прячусь за дерево. Миг назад перестала гнать страх очередная волна пугача. Раз живчик закончил, округа пуста, можно общаться спокойно. — Привет, Хо! — шепчу тихо настолько, что кроме меня мой голос никому не услышать. Кроме меня? И кроме того, кто тоже слушает моими ушами. — Ты все слышал. Барьер не убьет тебя. Только выбросит меня обратно в Китара. Я обещал вернуть тебе это тело, и я это сделаю. И слышал, и видел, и чувствовал. Все эти месяцы хонизрима незримо присутствует рядом. Он заперт во мне безучастным зрителем. Он узнал все, что нужно. Про Гахаров, про мою миссию здесь, про нависшую не только над этой планетой, но и над всеми мирами, над всем человечеством страшную угрозу. Мой учитель умен. Как бы он ни изменился здесь, как бы ни переосмыслил свои взгляды на жизнь, он уже в любом случае осознал, что месть мне сейчас станет для него самоубийством. И вместе с собой он убьет всех и вся. На эмоциях — да, и Грандмастер способен сделать неправильный выбор. Даже мы все еще остаемся людьми. Он копил свою ненависть долго, и она нашла выход. Но все это в прошлом. Ухо было достаточно времени на то, чтобы спокойно все обдумать и прийти к правильным выводам. По-другому просто не может быть, невозможно, немыслимо. Он давно уже понял, что должен помочь мне. Другого выбора попросту нет. Вместе мы справимся. Продолжаю я с твердой уверенностью. Ты займешь мое место. Четверым, кто не знает, что Дирхан никакой не Дерхан, сообщим правду позже когда покинем Форт Братства. Неожиданности нам не нужны. Тот же Террикус способен выкинуть глупость. С серыми общаться тебе, что говорить понимаешь. Пусть ловят гахаров, а мы пойдем дальше. У меня есть план. Я уверен, что... Он и сам наверняка уже пришел к тем же выводам, если и вовсе не владеет закрытой для меня информацией, подтверждающей мою теорию. Но на всякий случай поделюсь своими размышлениями с учителем. Разъясняю в деталях свой план. Идем дальше. Новым телом обзаведусь за барьером. Продолжаю я разговор сам с собой. Проводники отвели в эту ходку на отверть два десятка, вступивших на путь. Больше 13 человек дальше за раз не уйдет. Из оставшихся, кто ждет пополнения, хоть один одаренный найдется. Китара и прочих осведомленных поставлю в известность. Остальным знать про наш замысел рано. Побудешь какое-то время Дирханом, получившим дары от Создателя. Придет время, откроемся. Если выгорит все, что задумал, сбросим маски перед уходом на суш или после. Посмотрим, как лучше. Есть подозрение, что информации про тот поезд даже ты не владеешь. Вдруг там спутники для нас станут и вовсе помехой. На этом о делах уже можно заканчивать. Выдержав паузу, меняю тон голоса. Не думай, что я тебя бросил тогда. Возвращаюсь я в прошлое. Вероятность того, что ты выжил, мне виделась как один к десяти. Я собирался заняться проблемой запретной планеты. Поверь, я бы бросил все силы на попытку помочь тебе. Но ты знаешь меня. Я всегда оставил личное ниже всеобщего. Вторжение не позволило мне осуществить эти планы. Гахары захватывали наши планеты одну за одной. Я включился в борьбу и... завяз. Прости, Хо. Я хотел. Я помог бы. Но война забрала меня. И еще одна пауза. Если он и не верит, то эта проблема решаема. У тебя же есть нужный дар. Выдаю я свой главный аргумент. Как вернешься, я с радостью повторю все только, что сказанное, и ты будешь уверен, что я не вру. Я не предавал тебя, друг. Это все гахары. Все эти твари. О том, что его родной мир тоже ими захвачен, пока промолчу. Сейчас это лишнее. Мне жаль, что так вышло. Будь нас двое. Но все поправимо. Вырвемся с этой проклятой планеты. Мы сможем. Вдвоем точно да. И тогда мы покажем захватчикам, на что способны гранд-мастера. И на что объединившись способны люди. Вместе мы точно спасем человечество. Потерпи, Хо. Пара дней, и ты будешь свободен. Вот теперь точно все. Попрощался с наставником и крадусь назад в лагерь. Вепрь с Кейлором знают, куда и зачем мы ушли. Остальным, кому можно, расскажем все позже. Официальная версия — мы с мальчишкой отправились на разведку. Вдруг демоны все же как-то пробрались к выходу раньше нас. Не те из ковчега, а первые. Посмотрим, что как у барьера, и сразу назад. Отряд дожидается нашего возвращения возле опушки леса. в горам вышли к полуночи. Темнота, тишина. Почерненные мраком скалы нависают пятном пустоты. Небо затянуто облаками, так что даже мое зрение едва различает границы разлома и силуэт шагающего рядом мальчишки». Тянуть с переходом нет смысла, так что скоро удивим серых братьев, которые ждут гостей только завтра. Надеюсь, все пройдет гладко. Путь от Лоскута до Разлома занял у нас на день меньше, чем на ту же дорогу тратят наемники, спасибо пугачу Террикуса. Поход на разведку придуман с одной только целью. Хочу убедиться, что Хо внял голос у разума и нормально пообщаться с наставником без лишних ушей под защитой барьера. Вдруг он захочет немедленно устроить проверку моих сказанных два дня назад слов. Я только за. Поймать на лжи говорящего правду никак невозможно. Пусть убедится в моей искренности, если остались сомнения. Вряд ли братья круглосуточно охраняют барьер на всем протяжении разлома, но на всякий случай для перехода выбираю участок у самой стены. Подкрадываемся с китаром к незримой границе, Я запомнил, где-то проходит, но в темноте определить линию с точностью до шага непросто, потому иду, выставив перед собой вырванный с корнем молодой побег орешника. Тот еще жив, и барьер не пропустит растение. Несколько шагов, и щуп метровой длины упирается в препятствие. Граница нашлась. Китар знает, что делать. Стоит Ху оказаться на той стороне, как мальчишка меня призовет. И я сразу же заговорю с наставником. На сердаре проверено. Все пройдет как по нотам. Отбрасываю побег орешника в сторону и шагаю вперед. Сначала сквозь невидимую мембрану проходит нога. Затем пояс покидают рука, плечо, грудь, лицо. Все. Картинка перед глазами сменилась. Я снова в Китае. Звезды. Жив! Хоры в ком поворачивается. Жаль, кромешная тень не дает прочитать всех эмоций, раскрасивших лицо друга. Грант мастера скупы на мимику, но уверен, я бы смог уловить сейчас радость наставника. Она там есть точно. С возвращением! Конец седьмой книги.